Не спать всю ночь, говорить не думая, пить не морщись курить одну за одной в затяг, не открыв окна, вид из которого выдан прямо на площадь, где происходит абсолютная тишина. В ней громко спорят и тоже пиво мешают с водкой. И водку с пивом. Там бьют бутылки и бьют людей. Мы, каторжане в одной потрескавшейся колодке полумолчания громче амока площадей. Слова котятов в стакане тонут, повысив градус дурной базяги невразумительной без того. Кто так ещё наносит друг другу радости, причиняет счастье, как мы с тобой? Проспать весь день сиамскими близнецами. А нас заплачет сама консткамера в три ручья. В одно начало свести труднее, чем концы с концами. Победа это когда в итоге всегда ничья. Как я ничья как и ты, не принадлежащий ни мне, ни ей, ни Господу, ни себе. Любой, имеющий право, был тварью мелко дрожащей, как я, когда наливала водку любви тебе. Не спать всю ночь, говорить не думая и по тексту, не начинаясь мы не закончимся никогда. Как пей со мной до утра и увидь, как вместо сорокоградусной в стаканы течёт вода.